Часть 46. Михаил увидел, что из и Зерьянов Ратники полезли к засовам на своих воротах. В бешенстве близкого боя нестерпимо было ждать, когда дойдет очередь. Зерьян кинулся на своих же, расшвыривая их голомянем меча. Но кровавая каша за чистоколом уже разбухла и повалила через зубцы, как через край горшка». Пермиги уже сшибались с московитами на его валу. а зырян еще не замечал и спиной давил створку ворот, закрывая ее обратно. Из щели лезли мечи, копья руки. Прясло тряслось и трескалось под ударами топоров. зарян все выжимал, его выжимал, оскалившись, будто смеялся от обиды на бесполезность своего усилия. Петли лопнули, Волотничьи створки, как ладонь, Накрыла зыряна и вмяла в землю, А по нему, как по мосту, Побежали московиты. Как все быстро поразился князь Михаил. Ведь только что... Брусничная россыпь появилась у подножия горы, и вот уже московиты лезут через тын Калины, и видны уже их страшные окровавленные бородатые лица. Рубились уже прямо под его стеной, гремели и трещали под топорами ворота, а теперь уже княжьего вала. Михаил потянул из ножен меч, виски словно сковало льдом, А руки, плечи, грудь, от колени стали наливаться тяжелой, уверенной силой. Михаил понял, что где-то там в душе разгорается в нем никогда не гаснущая искорка полюта. А вокруг московиты перелезали зубцы и прыгали на вал. И вблизи они не казались красными. Вблизи они были как пермики, Белые, черные, синие, рыжие, бурые. И под рваньем кафтанов сверкало железо броней. Московиты походили на огромных, диких, дымящихся животных, которые вылетают из леса, спасаясь от пожара. Они проносились мимо князя, словно не замечая его. На самом же деле было наоборот. Все они видели человека, стоящего под хоругвью. Но их пылающий разум не успевал понять то, что здесь не всякий, стоящий под хоругью свой. А может, они даже и не знали, что Пермь – великая православное княжество. Городище вмиг наполнилось людьми. Дарлись везде на валу, ворот под идолами, на крышах керку. Стоял такой звон, будто люди не сражались, а камлали и били в бубен. Михаил почувствовал, как полотнище хоругви качнулось над головой. Какой-то московит, совсем еще мальчишка, осторожно взялся за древко рукой, робко посмотрев на Михаила, точно просил разрешения. Михаил с силой махнул мечом и разом отсек руку, которая мгновение повисела на древке, а потом разжала пальцы и шлепнулась. Московит испуганно отскочил, развернулся и тихо воя бросился прочь, Беспорядочно размахивая бердышом и окровавленным обрубком «Вот мое место, под хорубью!» — понял князь Он бросил меч, подхватил хорубь и побежал к вышке над княжьим валом «Пусть все видят пермского медведя над гибнущей пермской крепостью!» По лесенке он забрался на площадку, где лежал убитый лучник В спине у него, как у рыбы, торчал целый плавник из заперенных стрел. Михаил загнал кованую пету древка в щель помоста, укрепил древко в углу ограды и для верности привалил мертвецом. Хоругвь тяжело развернулась над искором, и серебряный медведь словно бы чуть поклонился последним его защитникам. А искор погибал. Князь взглядом разом охватил всю картину приступа. Брусничные брызги у подножия горы, длинные черно-красные груды мертвых тел между чистоколами, сумятицу яростной и безнадежной сечи в городище под вышкой. Здесь люди дрались так, словно бы они вовсе не защищали себя и свою землю, словно бы им вовсе не нужна была победа. Дрались так... Будто у них, как кровь горлом, хлынула наружу душа. И только в битве они могли жить. И если никто из врагов не сможет одолеть, они будут сражаться вечно. Князь стянул с погибшего лучника перевязь с колчаном, поднял лук. Он услышал стон своих жил и скрип кожи, сдираемой с пальцев тугой тетивой. когда начал стрелу за стрелой посылать сверху московитов. Он был последним лучником искора. Он видел, как в головорщении битвы плывет, вертясь, кусаясь и легаясь, косматый нята, а на нем по-татарски двумя мечами рубится осыка, страшный шлем, которого венчали теперь обрубки и обломки рогов. сыка на мгновение нагнулся, словно нырнул. Выхватил из человеческой каши тоненького воина, у которого из-под шишака посыпались смоляные кудри, и усадил перед собой. Как-то боком, словно продавливая собою толпу, нята понес осыку и тичье, как крайний городище, тяжело поднялся на дыбы и копытами выбил хлипкий воротца, закрывавшие путь по широкой улице вниз... С Искарской горы Михаил стрелял в спины московитов Побежавших по расщелине за осыкой и тиче, Стрелял вслед беглецам Одинаково ненавидя и тех, и других С вышки он заметил, как у обрыва дерется калина Чудом вырвавшийся из ловушки между чистоколами Калина тяжело отмахивался длинным мечом, каждый раз откидывая на сторону направленные в него копья, клинки, бердыши, будто палкой расшвыривал траву. Михаил пытался достать московитов, наседавших на Калину, но Калина все отступал и отступал ближе к краю скалы. И вдруг вздернул меч в последнем замахе, да так и повалился в пропасть. Кто-то уже полз по лестнице на вышку Едва над помостом поднялись острия шлема, меча, глаз Михаил ударил в них стрелой Московит покатился обратно, сшибая тех, кто полз за ним Михаил опять повернулся лицом к Искару И успел поразиться, теперь он мог убивать любого Кругом остались только московиты Новый человек карабкался на вышку Михаил застрелил бы и его, как предыдущего, но рука дрогнула. Князь узнал человека. Это был свой. Этот парень, голубоглазый, большеротый, совсем недавно сидел у костра рядом с кочьимом, когда в ночь перед разгромом Михаил пытался уговорить кочу. И потом этот же парень бежал к воротам искора через поле, а за ним... Гнались всадники Пестрова. Парень выкатился на помост, вскочил и вдруг рванул луку князя. Михаил цапнул пустые ножны меча. Парень орал. «Не стреляй! Это пермский князь!» Широко растопырив руки, он косо прыгнул на Михаила и облапил его, будто обнял. Свистнула с улицы и ударила парню в спину. Парень собою прикрыл князя. Толчок с улицы качнул их обоих в сторону. Они споткнулись а мертвого лучника, проломили ограду вышки и рухнули вниз. Уже в воздухе Михаил закричал от гнева. Вместе с ним падала их оругвь. На длинном древке развивалось белое полотно. И князь внезапно узнал этот миг. Хотя никогда его не видел. Это развиваются белые волосы пермской девушки, что бросилась со скалы Ветлана в вишер. Белые волосы бисерки вечной любви Полюда. А потом земля прыгнула князю в глаза и ударила в лицо. 24. -я. Узкая улочка Никогда еще в Ольге не было так тяжело. Ему казалось, закатись в солнце и не взойди больше, и то было бы легче. А что такое случилось? Да, он оказался у пермяков и сидит сейчас в искорке у костра вместе со всеми, ожидая приступа. Ну и что? Перед ним все равно много дорог. Выбирай любую. Можно остаться с пермяками, можно вернуться к своим, можно просто сбежать в лес. Но Ольга понимал, что ни по какой из этих дорог ему не пройти. Он не мог спать, не мог есть, не мог просто отдохнуть и целый день, как потерянный, слонялся по искору, натыкаясь на людей, а потом, обессилев, присел у этого костра. Его никто не трогал, не одергивал, ни о чем не расспрашивал. Пермяки помнили этого парня. Он сумел убежать с поля, где московиты рубили кочаимых ратников. Видно, разгром так его потряс, что нужно время, чтобы прийти в себя, а помниться, охолонуть. Поэтому в толпе Вольга оставался одинок. Наступила ночь, городище затихло, а Вольга все сидел у костра. Пермяки, что были рядом, один за другим заваливались спать. Только человек напротив никак не уходил. А тоже сидел, глядя в огонь, и шевелил палочкой угли. Ольга всматривался в лицо этого человека. Ему хотелось взять и рассказать о себе. Вольга крепился, убеждал себя, что это его подзуживают бесы, но он и сам знал, что безнадежно запутался в судьбе, что его душит тоска, И ему нужен хоть кто-нибудь, если не с советом, то хотя бы с участием, с жалостью. Он ждал, когда же человек напротив заговорит. Ты московит? Вдруг тихо спросил пермяк. Ольга дернулся, вскинув на пермяка ошарашенные растерянные глаза. Не бойся. Говори, если хочешь, негромко и, и спокойно сказал тот. Я же вижу. И Вольга заговорил. сначала запинаясь на каждом слове, а потом все более быстро, горячо, и рассказал о себе все, что хотел и не хотел, и даже то, что, как раньше думал, и сам о себе не знал, удивляясь своему доверию к этому незнакомому человеку. А тот слушал, кивал и все шевелил палочкой угли. Все твои беды от того, что ты лжешь. Наконец заговорил человек. Ты лгал отцу, что хочешь жить с ним его жизнью, хотя ты и сам еще не знал, чего хотел. Спасая себя, ты сначала лгал новгородцам, что пойдешь с ними, а потом московитам, что новгородцы держали тебя силой. Ведь человек, который не связан по рукам и ногам, всегда может уйти в лес. Ты лгал своему князю, что хочешь быть его ратником, потому что тебе некуда было податься. Своими делами ты лгал своим товарищам и воеводам, что хочешь покарать пермяков, а очутившись среди нас, ты лгал, что эта война тебя не касается, и ты хочешь только одного — уцелеть». Тихие слова падали в темноту веско и страшно, точно капли раскаленного металла. Вольге показалось... что человек, сидящий напротив, сейчас поднимет голову и закричит «Держи, Татя!». Но человек не закричал, а продолжил. «Самое главное, что ты лгал себе. Но я тебя не виню. Я мог бы сказать, что это было от твоего безмыслия, но так будет неправильно. Вы московиты больны. Вы захватываете огромные земли, а сами разделяетесь на все более мелкие части, на княжество, на города, на владения бояр. У вас только один исцелившийся человек, ваш великий князь. Поэтому боги даруют ему победу за победой. Русь может побеждать слабых, нас, к примеру, но пока она не излечится, сильные будут ее бить, как некогда били татары. И ты тоже болен, юноша. От этого твои страдания. Хотя ты можешь излечиться. Ты для этого готов. Как излечиться? Угрюмо спросил Вольга. Я тебе скажу, как считаем мы. Все душевные болезни лечатся любовью к родине. Перестань врать себе и другим, трезво оглядись по сторонам и зажги в своем сердце эту любовь. Ты удивишься, насколько проще тебе станет жить И как ясен сделается мир Как я зажгу эту любовь, недоверчиво спросил Ольга. И к чему? Родину не надо искать или выбирать Она найдется сама, когда ты станешь готов принять ее И мне кажется, что ты готов Теперь только встань на землю обеими ногами и скажи себе «Здесь моя Родина» и проживи на ней всю жизнь. Это уже не трудно. Они глядели друг другу в глаза через огонь. Вольга почувствовал, как в нем закипает глухой гнев на этого человека, во многом правого. Кое в чем нет, слишком уверенно судившего о том, что столь мутной бурей клубилась в его душе. Ольга стащил сапоги и обмотки, поставил босые ноги на землю и сказал. «Здесь моя Родина. Ну и что дальше? Мне не стало легче». Человек усмехнулся. «Вот и все. Это самое главное. Теперь у тебя есть друзья и враги». И не надо ломать голову, путаясь в своих отношениях к людям. Сейчас набирайся мудрости, чтобы прожить с друзьями и мужества, чтобы поднять на врагов меч. Ольга опешил. «Дрянь ты, человек!» — горько сказал он. «Я тебе душу открыл, а тебе-то от меня только и надо было, чтобы с вами встал на защиту искорки. Мужество ты в себе найдешь». А мудрости в тебе пока нет, — вставая, — сказал человек. Но мы не женщины, чтобы обретать мудрость за одну ночь. Живи. Меня зовут Зырян. Зерна, Я буду оборонять средний вал. Если захочешь, приходи сражаться рядом со мной. Если не захочешь, хотя бы постарайся уцелеть. Я желаю тебе удачи, беспокойный человек. И не бойся. «Я никому не расскажу о нашем разговоре». Зырян повернулся и исчез в темноте. Вольга остался один. Он медленно напялил сапоги и лег у костра ничком. «Говори, не говори, ничего не меняется. Он не может остаться с пермиками». Потому что придется убивать своих Да и князь Пестрый Все равно возьмет искорку Он не может вернуться Потому что придется убивать пермяков Которые спасли ему жизнь Да и Пёстрый Все равно его повесит Посчитав двойным или тройным перебежчиком Он даже не может Укрыться в лесу Потому что все равно придется возвращаться Либо к пермякам, либо к московитам И возвращаться изменником. Единственное, что ему доступно, это выбрать какой-либо один из трех путей. Но какой? У него нет силы, чтобы идти хоть по какому-нибудь из них. Где эту силу взять, да и заслужил ли он муки этой дороги? Вольга так и не уснул до рассвета, изнурив себя размышлениями. А на рассвете закричали караульные и стан пермяков, Вмиг пробудился. Это московиты пошли на приступ. Кругом бегали, кричали, звенели оружием, и Вольга тоже поднялся. Он выбрался на княжий вал и, стоя за чистоколом, смотрел. Внизу забурлила схватка. Там рубились, вопили, погибали. Одни намертво врастали в землю, а другие корчевали их без пощады. Волна московитов, как через запруду, Перехлестнуло через первый чистокол, через второй, через третий, бой приближался к княжнему валу, а Вольга стоял все такой же безучастный, опустошенный, опустивший руки. Московиты хлынули через четвертый тын и ударились о княжий вал. Копья мечи шишаки лица замелькали за остриями бревен. Пермяки кинулись в драку с чужаками, перелезавшими за плот. и тут. Вольга увидел, что он, оказывается, потихоньку пятится, отступая от московитов. А московиты перелетали зубцы тына, будто их кто-то швырял снизу, и было их все больше. Точно они раздваивались, и они теснили пермяков, сгоняя свала. Миг, и рухнул порядок противостояния. Защитники-искорки бросились кто куда, а московиты кинулись в догонку. Заметались, рубя спины направо и налево, словно лисы в курятнике, что мечутся в тучах перьев, как языки огня, и убивают больше, чем могут сожрать или утащить. Вольга тоже побежал, сломя голову, сам не зная, где искать укрытие. Его сбили с ног, он покатился и увидел над собой русского ратника, уже замахнувшегося мечом. Ольга, сукин сын! Рявкнул московит, узнав его, и не в силах остановить удар. Повернул меч, врезав им плашмя Вольге по уху. Голова у Вольги чуть не отлетела и зазвенела, как колокол. Московит цепился Вольге в рубаху, вздернул его на ноги и прислонил к стене керку. Две пощечины заставили Вольгу очухаться. «Паркат!» Пробормотал Вольга, узнав десятника шестой сотни волокжан Никиту Бархата. «Своим под не суйся, сопляк!» — крикнул Бархат и побежал дальше.